Глава 39. Ступени лестницы в доме Клода Моне скрепили под ногами инспектора лоренса Серенака. Он пытался изгнать из головы посторонние мысли, но внутренний голос, или это был голос его ангела-хранителя, упорно продолжал нашептывать, что он своими ногами шагает в расставленную ловушку, что ему нечего делать на этой лестнице, ведущей в спальне, что ему... Незачем послушно плестись за этой женщиной, что он теряет контроль над ситуацией. Но заставить замолчать этот голос разума или инстинкта оказалось на удивление просто. Достаточно было вспомнить, как только что смеялась Стефани, и посмотреть на ее мелькающие впереди ноги, выглядывающие из-под платья, похожего на наряд гейши. Когда Лоренс Сиренак добрался до второго этажа, Сфони стояла в проеме коридора по обе стороны которого располагались спальня и ванная комната, в туго перехваченном Натали красно-синем платье, хрупкая и прекрасная, как фарфоровая ваза. Частные апартаменты Клода Моне. Здесь должна признаться обстановка более традиционная, но и более интимная. Лоренс, вам что нехорошо? Она вошла в первую комнату и присела на кровать, почти утонув в мягкой пуховой перине. «Значит, настал час допроса?» «Ну что ж, инспектор, я в вашей полной власти». Лоренц Серенак взволнованно осматривал комнату. Кремовая обивка стен, пожелтевшее постельное белье, черный мрамор камина, тусклое золото подсвечников — Красноватая древесина ночного столика. — Давайте, инспектор, смелее. Вчера с моим мужем вы были очень красноречивы. Лоренс ничего не сказал. Оба какое-то время молчали. Серенак не приблизился к постели. Огоньки в глазах Стефани постепенно погасли. Так гаснет в ночи маяк. Она чуть приподнялась, взметнув в воздух облако пуха. «Тогда начну я. Инспектор, вам известна история Луизы, собирательницы одуванчиков из Живерни?» Серенак смотрел на нее, не зная, что и думать. «Ну, конечно, вы ее не знаете. Это очень красивая история. Луиза — наша местная золушка. Рассказывают, что эта крестьянская девушка отличалась необычайной красотой. Первая красавица на деревне, юная, свежая, невинная». Году это в 1900-м она позировала на лугу художникам, в том числе одному многообещающему чеху по фамилии Арадинский, который приехал в Живерни, чтобы познакомиться с Муне и американскими живописцами. Красавец Ародинский, кроме всего прочего, пользовался славой выдающегося пианиста. Он передвигался в автомобиле, редкость по тем временам. И вот он без памяти влюбился в деревенскую девушку, собиравшую на лугу одуванчики. Женился на ней и увез с собой. Сегодня Родинский — самый известный у себя в стране художник, а крестьянская девушка Луиза стала богемской княгиней. Кстати, их машину Клод Моне купил для своего сына Мишеля, который несколько месяцев спустя врезался на ней в дерево в Верноне на улице Тьера. Если не считать печальной участи машины, история замечательная, правда? Лоренц Серенак поборол искушение подойти к Стефане и вместе с ней рухнуть на пуховую перину. У него пылали виски. — Стефане, зачем вы мне это все рассказали? — Сами догадайтесь. Она выпрямилась. Вокруг нее медленно опускались пушинки. — Хочу сделать вам одно признание, инспектор. Довольно странное. Я уже очень давно не находилась наедине с мужчиной, не считая мужа, конечно, и очень давно не смеялась, поднимаясь по лестнице. Я давно ни с кем не говорила о пейзажах, о живописи, о стихах Арагона, не считая детей не старше одиннадцати лет. Серенак подумал о Марвале, но прерывать Стефани он не собирался. «Понимаете, инспектор, просто я...» Слишком долго ждала этой минуты. Всю жизнь. Он молчал. Ждала, что кто-то придет. «Срочно на что-нибудь посмотри», — приказал себе Сиренак. «На оплавленные свечи, на облупившуюся краску на стенах, на что угодно, только не смотри в ее глаза». «Не обязательно, — чешский художник, — добавила она. Но хоть кто-то...» У нее даже голос был фиалкового цвета. «Если бы мне сказали, что это будет полицейский...» Стефани резко встала и смело взяла Лоренцо Серенака за безвольно повисшую руку. «Пошли. Я должна взглянуть на своих учеников». Она увлекла его к окну. По саду носились деревенские ребятишки. «Посмотрите на этот сад, инспектор. На розы, на оранжереи, на пруд. Сейчас я открою вам еще один секрет. Живерни — это ловушка. Очень красивая ловушка, что правда, то правда. И подумать трудно, что кто-то может мечтать отсюда уехать из такой красоты. Но дело в том, что все это не более чем декорация». Намертво закрепленная декорация. Никто не имеет права украшать свой дом по собственному вкусу и красить его стены в тот или иной цвет по своему выбору. Здесь даже цветок сорвать нельзя. Запрещено законом, да не одним их наберется с десяток. Мы живем в картине, инспектор. Мы навечно в ней замурованы. Принято считать, что мы находимся в центре мира, куда стремятся тысячи, десятки и сотни тысяч людей — Но мы сами не замечаем, как постепенно растворяемся в пейзаже. Лак, которым покрыто полотно, въедается нам в кожу и лишает возможности двигаться. Мы обречены на вечное смирение, на отказ от своих желаний. История Луизы, которая собирала в лугах же вернее дуванчики, а потом стала богемской княгиней, не более чем легенда, инспектор. В жизни такого не бывает. Больше не бывает. И вдруг закричала в окно. Назад! Туда нельзя! Трое школьников как раз собирались пройти по клумбе. Взгляд Лоренцо Серенака метался по саду в надежде зацепиться хоть за что-нибудь, лишь бы не видеть бесконечной печали в глазах Стефании, не поддаться искушению обнять ее и прижать к себе. Повсюду он видел цветы. Какая гармония красок. Кто способен устоять перед этой волшебной картиной? — А это правда? — неожиданно спросил он. То, о чем говорит в своей книге Арагон. Что Манне не выносил виду увядших цветов. Что садовники каждую ночь выкапывали отцветшие растения и пересаживали на их место другие в цвету. Как будто заново перекрашивали весь сад. Кажется, его хитрость удалась. Во всяком случае, губы Стефани тронула улыбка. «Нет, конечно, Арагон немного преувеличивает. Но, позвольте, выходит, вы прочитали Орельена?» «Разумеется, прочитал. И даже понял. Этот великий роман о том, что счастливая любовь невозможна. Я прав? Именно это пытается внушить нам автор?» Арагон верил в это, когда писал книгу. Полагаю, он тогда действительно думал, что на свете не бывает счастливой любви. Но впоследствии ему довелось пережить самую прекрасную и самую долгую, длинную в вечность историю любви. Ни один другой поэт не познал такого счастья, какое выпало на долю ему, ему и Эльзе. Лоренс отвернулся от окна. Бледные губы Стефани оставались чуть приоткрытыми. Его охватило... Непреодолимое желание провести по этим губам пальцем, прикоснуться к фарфоровой коже. Вы очень странная женщина, Стефани. А вы, инспектор, наделены даром вызывать людей на откровенность. Должна признать, что ваша манера вести допрос намного тоньше, чем я поняла со слов мужа. Но я вас разочарую. Во мне нет ничего странного. Я обыкновенно до банальности. Учительница ненадолго замолчала, словно собираясь с духом, а потом вымолвила, будто бросилась из окна вниз. Заурядная история. Я мечтаю о ребенке, но мой муж не в состоянии мне его подарить. Наверное, поэтому я больше не люблю своего мужа. Хотя нет, не так. Сколько себя помню, я никогда его не любила. Просто он оказался рядом и был не хуже, чем любой другой. Заботливый, любящий. Я сделала не такой уж плохой выбор. Я ведь самая обыкновенная женщина, инспектор. Похожая на всех остальных. Пусть красивая, пусть родилась уже вернее, люблю своих учеников. Что это меняет? Рука Лоренса легла на руку Стефани. Их пальцы переплелись вокруг зеленой чугунной решетки окна. «Почему вы говорите об этом мне?» Стефани повернула к нему голову и засмеялась. «Неужели она не понимает, что таких глаз, как у нее, больше нет ни у кого в мире?» «Не стройте иллюзий, инспектор, и не думайте лишнего». Если я рассказываю вам все это, то не потому, что меня очаровала ваша бандитская улыбка, и не потому, что у вас расстегнута на груди рубаха, и не потому, что в ваших ореховых глазах отражаются все ваши чувства. Но самое главное, не надейтесь, что на меня действуют ваши чары». Ее рука оторвалась от его и указала куда-то за горизонт. Помните Луизу, которую пленила машина чешского художника? Вот и я с первого взгляда влюбилась в ваш Тайгер Триумф. Она расхохоталась. И в то, как вы Нептуна, она придвинулась к нему совсем близко. И последнее, инспектор, самое важное. Тот факт, что я больше не люблю своего мужа, еще не делает из него убийцу. Скорее, напротив. Серенак ничего не ответил. Он только сейчас заметил, что пассажиры машин, проезжающих по шоссе Руа в пятидесяти метрах от них, все, как по команде, поворачивают головы к дому Моне и наверняка видят в окне его и Стафани. Любовники на балконе. Что они тут с ума все посходили? Или это он сходит с ума? «По-моему, мне пора вернуться к детям», — тихо сказала Стефани. Серенак еще некоторое время постоял один у окна, слушая, как стихают за спиной шаги учительницы. Сердце колотилось, как бешеное, словно желая вырваться из-под расстегнутой на груди рубахи. Мысли беспорядочно метались в голове, норовя расколоть черепную коробку. «Кто такая Стефани?» Роковая женщина? Или заблудшая душа?